Глава 9. После завтрака я заперлась у себя в кабинете. Сначала наводила порядок, разбирая бумаги и журналы, затем зарылась в документы, которые открыли мне много интересного. Мой предшественник отправлял ежемесячные отчеты к родоначальнику Соснового Бора. Он отчитывался о состоянии дел в приюте, о прибывших и убывших воспитанниках, их здоровье и многом другом. Однако больше всего меня заинтересовали отчеты о закупках, где красовались стройные колонки цифр. Финансирование в дом презрения действительно шло, но не доходило, сворачивая по пути. Я подозревала, что сворачивало оно в карман директора, потому что написанное в отчетах было бесконечно далеко от реальности. Например, за лето и осень для приюта закупили трехгодовалых поросят, дойную корову, четыре дюжины кур, две гусей, а еще десятки подов овощей и фруктов по сезонным ценам. К тому же якобы покупали стройматериалы для ремонта. И все это на кругленькую сумму. Значит, бывший директор украл не только жалованье работников, но ещё и лишил детей еды. Похоже, его никто не контролировал, вот он решился нахапать побольше, прежде чем сбежать. Когда в кабинет вошла поляна, с порога начавшая объяснять, что она долго стучала и заволновалась, я по-прежнему сидела за столом, подперев руками невыдерживающие открывшейся правды голову. «Что-то случилось, госпожа директриса?» Обеспокоенная повариха подошла ко мне. «Читайте». Я протянула ей стопку отчётов. «Не обученная о грамоте!» — смутилась Поляна. «Извините, я тоже смутилась, своей бестактности слишком расстроена была. Сама вам прочитаю. Вот здесь сказано, что для приюта регулярно закупалась провизия на тридцать воспитанников и десяток работников». «Как тридцать?» — удивилась повариха считать, она умела. «А вот так!» — я бросила листы на стол. От резкого движения они разлетелись по всей поверхности, медленно планируя на пол. Я поднялась со стула, но собирать бумаги не стала. Ходила мимо, удивленная моим поведением, поляны и перечисляла кур, свиней, коров и прочие радости, которыми якобы полны наши закрома. Глаза поварихи расширились, брови ползли на лоб, грозясь подняться к волосам. «Да нет у нас ничего такого, только рыжуха и осталась. Старая она, медленно уже хромает на непогоду. Кому такая нужна?» Я слушала о недостатках пожилой лошади, но думала о другом. «Сколько она весит?» «Кто?» «Рыжуха, сколько в ней мяса может быть? Примерно?» «Да вы что ж такое говорите, госпожа директриса!» Поляна даже приподнялась со стула, на который успела сесть. «Это же Животинка наша единственная! Её так детишки любят! И Витюша мой!» Замолчав, она со вздохом снова опустилась на стул. На её лице отражалось понимание. «Нам сейчас не до животинки!» Я села на соседний стол, накрыла ладонь поляны своей. «Вы же со мной согласны?» Она тяжело вздохнула, покачала головой, а потом осозналась. «Сина осталась всего ничего, овса давно нету, А ей перекорм нужен. Ребятишки объедки собирают, а то и нарочно не едят. А ведька мы туда же. Корку за пазуху спрятал, думал, не вижу я. Она всхлипнула и продолжила. А давечи морковка пропадать начала. Я-то раньше ведро побольше набирала, чтоб под подпол не лазить. Чего чистить? Колени чайник казённые. А тут осмотрю, убывать стало. Лук на месте, морковки не хватает. И так с неделю продолжается. А потом попалися. Хотела тряпкой отходить, да рука не поднялась. И говорят так жалостливо, голосочками своими танюсенькими. «Бабушка Поля, разреши рыжухи морковочки снести. Мы сами не будем ее кушать, а лошадка любит». Поляна шмыгнула носом. Ее растрогал поступок детей. А я утвердилась в своем решении. Дети не должны таскать еду, чтобы прокормить животное, которое само может их прокормить. Канина решит наши беды и спасет от голода. Сколько мяса мы получим, зарезав лошадь? За дверью испуганно вскликнули. Только сейчас я заметила, что Поляна не закрыла створку, оставив небольшую щель. Я бросилась к двери и распахнула ее, готовясь к гневной отповеди за подслушивание, но так и не смогла ничего произнести. За порогом стояла белокурая девчушка с двумя коревыми косичками, самая младшая из приютских детей. Во время линейки она испуганно жалась к Невее, словно не ожидала от новой директрисы ничего хорошего. Сейчас девочка смотрела на меня широко распахнутыми голубыми глазами, в которых уже скапливали слезы. «Вы хотите убить Рыжуху?» Вдруг спросила она тонким голоском и, всхлипнув, бросилась прочь. Я проследила взглядом, как девочка поднялась по лестнице, скрывшись на втором этаже, и вернулась в кабинет. На этот раз не забыла закрыть дверь. Поляна собирала распавшиеся листы отчётов, я присоединилась к ней. «Вы обедать-то будете? Я ж спросить пришла!» Похватилась повариха, когда я сложила бумаги в папку. «Спасибо, что-то нет аппетита. Я ещё поработаю». Поляна ушла, я снова села за стол. Лицо малышки, ее распахнутые глаза словно отпечатались у меня в памяти. Нет, режуху я убивать не хотела, но при выборе между жизнью детей и лошади я выберу детей, как бы жалко не было животинку. Мои мысли прервал стук в дверь. Поляна что-то забыла? «Войдите!» — крикнула я, подумав, что надо дать поварихе разрешение входить без стука. Однако это была не поляна. В кабинет друг за другом вошли воспитанники, все девять. Последним шел шёл Димар. Войдя, он закрыл за собой дверь. Неприятности я почуяла сразу, уж слишком серьезно у всех были лица. Во взглядах читалось желание спепелить врага, то есть меня. Им настолько не понравились правила. Не помню, чтобы дети сразу так эмоционально реагировали. Да, они были не в восторге, но вроде бы приняли необходимость этих мер. Значит, обсудили и решили, что будут со мной бороться. Вперед выступила девочка с тоненькой косичкой, кажется, она называлась миладой И рассказала, вы хотите убить Ржуху! — обвиняющий произнесла она, подходя почти к самому столу. Это правда? А, так вот в чем дело. Явились защитить свою любимицу от злой директрисы. Я обвела их взглядом. Сначала всех вместе, затем каждого по очереди. Честно признаться, мне импонировало такое единство. Дети переживали и друг за друга и за питомца. В них не было жестокости, желания причинить боль. А все их недостатки и склонности вытекали из неустроенной жизни. Мне нужно просто сделать ее лучше, чтобы мои воспитанники, как цветы, смогли распуститься в благодатной почве. Однако эту почву еще предстояло взрыхлить, удобрить и избавить от сорных мыслей. Даже если эти сорняки будут давить на жалость. Я сложила руки перед собой, переплетя пальцы. Нацепила на лицо непроницаемое выражение и максимально спокойным голосом произнесла. "Или выйди, пожалуйста, вперед. Не нужно прятаться». Девочка, стоявшая между старшими ребятами, словно ища у них защиты, посмотрела на меня. Однако, встретив прямой взгляд, тут же потупилась. Я не стала повторять или повышать голос. Спокойно ждала, когда Ири выполнит мою просьбу. «Не бойся, иди», — шепнула ей Невея. Девочка сделала неуверенный шаг вперед, затем второй, третий остановилась, немного не дойдя стала. Я не стала настаивать, чтобы она подошла ближе. Достаточно того, что послушалась, пусть и с поддержкой старшей воспитанницы. «Спасибо, Ири, произнесла я так спокойно, что девочка выполнила мое поручение. «Очень хорошо, что все здесь собрались. Проведем наш первый урок». «Что?» «Урок? Какой еще урок?» Голоса были не особо громкими, а воинственные взгляды сменились растерянными. Похоже, маневр удался. «Урок этики», — милой доброжелательностью пояснила я. «Мой тон и слова окончательно сбили детей с толку, значит, будут слушать. Для тех, кто не знает, что такое этика, поясню. Это наше представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Надеюсь, у вас тоже есть такие представления?» Я обвела детей взглядом. Старшие напрягались, ожидая подвоха и няши. «Сегодня одна из наших воспитанниц подслушивала по двери директора. Как вы думаете, хорошо это или плохо?» Ири густо покраснела. За её спиной поднялся гул. Похоже, ребята уже поняли, к чему я веду. Однако высказываться не спешили. Первая не выдержала Невея. Она шагнула к Ири и положила ладони на плечо, поддерживая. Малявка сразу прижалась к её боку и спрятала лицо. «Я считаю это хорошо!» Невея смотрела на меня с вызовом, вздёрнув подбородок. «Почему же? Объясни». Попросила я по-прежнему миролюбиво, лишь приподняв брови от удивления. «Потому что мы узнали о ваших злых намерениях. Вы хотите убить Ржуху!» Но поднялся гул. В нем слышалось одобрение. «Меня только что вытолкнули на тонкий лед, где каждый шаг сопровождался опасным потрескиванием. Того гляди и проломится, и утащит в ледяную бездну глупу Аделаиду, фамилия которой вовсе не Макаренко, но она почему-то возомнила себя великим педагогом. Давайте о моих злых намерениях поговорим чуть позже». Я подняла указательный палец, призывая к вниманию. «Сначала урок. И замолчала, ожидая, когда они это заметят. Не сразу, но тишина установилась. Дети снова смотрели на меня с удивлением. Не ожидали, что буду молча ждать, когда они успокоятся?» Похоже, раньше их перекрикивали и сразу наказывали. «Давайте представим такую ситуацию», — так же спокойно продолжила я. «Вы находитесь в своих спальнях, без взрослых. Представили?» Я дождалась утверждительных ответов и кивков, а затем продолжила. «Вы разговариваете между собой?» «Разговариваем», — вмешался Димар, у которого иссякло терпение. «Не понимаю, к чему все это?» Я снова подняла палец, предотвращая новое обсуждение. «После нашей линейки вы тоже разговаривали. Обсуждали меня?» Теперь дети не спешили подтверждать. Во взглядах вновь появилась настороженность, и я добила. «А теперь представьте, вы у себя в спальне после нашей линейки обсуждаете ее, меня, мои решение». «А я в этот момент стою за дверью и подслушиваю». Договорить мне не дали. Перебив возмущенными выкриками, пришлось опять поднять палец вверх, дожидаясь тишины. «Теперь подумайте и ответьте еще раз. Подслушивать под дверью хорошо или плохо?» Эта тишина мне понравилась. В ней было и осознание, и смущение, и даже испуг. Или совсем сникла. Невея продолжала держать ладонь на ее плече, но больше никак не утешала, и даже Димар не нашелся, что возразить. «Я надеюсь, что вы усвоили этот урок, и подобное больше не повторится». Я помолчала, ожидая возражения, затем предложила. «Вопросы?» Однако дети молчали, переглядывались, анализируя услышанное, но вопросов не задали. «Тогда можете быть свободны», — подытожила я, поздравляя себя с очередной победой. Макаренко точно гордился бумной Стоявший у двери Димар открыл ее, остальные медленно притянулись к выходу. Только Милада осталась стоять на месте. «Да куда же вы?» Отчаянно выкрикнула она. «А как же рыжуха?» «Рыжуха. Я тоже забыла, по какому поводу мы тут собрались». Дети повернули обратно. На меня в ожидании ответа уставились девять пар глаз. Мне не хотелось портить то шаткое понимание, что устанавливалось между нами. Мне нужно их уважение, принятие меня в качестве наставницы, которой можно доверять. Решение пришло быстро. Давайте договоримся так. Вы беспрекословно выполняете правила и соблюдаете распорядок, а я ищу возможность сохранить вашу любимую ржуху». Раздавшиеся крики ликования убедили меня в собственной правоте. Дети ушли довольными, а я, как сказочный герой, вновь оказалась на той самой развилке, которая начинала путь. «Ну и как мне всех нас прокормить?»